Между тем, освобожденный из плена шведский капитан Дидрон был отправлен к шведскому королю с известием о восшествии на престол Елисаветы. От 30 декабря граф Левенгаут прислал Шеттерди письмо. «Король, мой государь, узнав через капитана Дидрона о восшествии на престол принцессы Елизаветы, приказал мне немедленно засвидетельствовать всю ту радость, которую причинила ему такая приятная и желанная весть». В исполнении этого прошу ваше превосходительство взять на себя уверение в уважении и преданности, которое его величество питает коты великой государыне, и в удовольствии, которое он ощущает, видя ее на престоле, принадлежащем ей по рождению и заслуженным высокими ее качествами». Король вполне убежден, что это государыня ответит на его чувства своим расположением к тем средствам, которые могли дружбу государей сделать согласную с интересом и безопасностью обоих государств. Король очень чувствителен к милости, оказанной его величеством капитану Дидрону. Он жаждет случая засвидетельствовать свою совершенную благодарность и на первый раз приказал мне освободить русских пленников, находящихся в Фридрихсгаме. В заключении письма Ливенгаут просил Шиторди сообщить русской государственни имением королевским о кончине королевы Ульрики Элеонор. От русского двора Шиторди вручена была нота с обозначением, в каком смысле он должен был отвечать на письмо Ливенгаут. Поступок императрицы с капитаном Дидроном может убедить короля в усердии, с каким ее величество ищет случаев засвидетельствовать ему свое совершенное уважение и пользуется настоящим случаем для повторения его величеству искренних уверений, что она ничего так не желает, как вполне соответствовать добрым намерениям и расположениям, высказанным в письме графа Левенгаупта. «Обменяться учтивыми выражениями было легко». Но приступить к делу примирения было очень трудно. Как чувствовал эту трудность виновный Свейны Францы, видно из письма Амелотта графу Кастелану посланнику в Константинополе от двенадцатого января 1742 года. Теперь еще рано начертать план наших действий относительно России. Вошествие на престол принцессы Елизаветы нам выгодно в настоящую минуту, потому что немецкое правительство было совершенно приаданновенскому двору, а новая царица обнаруживает расположение к Франции и требует ее посредничество для окончания шведской войны. Но до сих пор все это только одни слова. Его Величество Король как прежде, так и теперь желает чести и безопасности шведов. Они не могут заключить мира, не приведя по меньшей мере в безопасность своих границ. И я предвижу, что Россия может согласиться на это только из страха перед союзами, могущими образоваться против нее. Поэтому вы должны поддерживать расположение, которое порта начала оказывать в пользу Швеции.